Глава шестьдесят шестая Абигель распласталась перед незнакомым телефоном, лежавшим в нескольких метрах рядом с закрытой тетрадью и включенным ноутбуком. Ее щека прижималась к полу, ноздри вдыхали пыль. Глаза не могли вращаться в орбитах, глазные мышцы тоже отказали и были прикованы к экрану компьютера, который показывал Артура в тесном, слабо освещенном помещении. Мальчик сидел на матрасе, подтянув колени к груди, печальный и неподвижный. Он повернул голову в ее сторону, и что-то изменилось в выражении его лица. На нем мелькнуло удивление. Тут Абигель отчетливо поняла, он ее видит. Должно быть, веб-камера компьютера была включена. Он больше не сводил с нее глаз. Абигель прекрасно помнила, как закричал Виктор приведи виде ее. Очевидно, Артур тоже ее боялся. Она постаралась успокоиться и ни о чем не думать. Ее мозг должен был понять, что она не спит, чтобы избавить ее от этого паралича тела. Катаплексия могла длиться минуту, две, десять. Правил тут не было. Никогда. На экране появился Фредди сначала со спины. Спина широкая, массивная. На нем была все та же лисья маска, жуткий балахон, перчатка с когтями. Он посмотрел в ту же сторону, что и мальчик, на Абигель. Голова его склонилась влево, потом приблизилась к экрану, очевидно находившемуся в камере Артура. Потом, выпрямившись, он стал расхаживать взад-вперед в глубине подвала. Он явно нервничал. Запертая в карцере своего тела, Абигель боролась. Мобильный телефон будто дразнил ее в десяти сантиметрах перед носом. Достаточно было нажать на экран, чтобы послать сообщение жандармам, но даже на это у нее не было сил. По ту сторону камеры Фредди был теперь так же неподвижен, как и она. Он пристально смотрел на нее. Черный лисий нос, должно быть, прижался к веб-камере, он занимал почти весь экран. Вдруг Абигель расслышала шум автомобильного мотора. От далекого урчания, проникшего в самую глубину ее организма, завибрировали плитки пола под ушибленной щекой. Тиски страха сжимались, мозг приказывал ей бежать, одновременно парализуя. Невыносимый парадокс, терзавший и тело ее, и разум. Машина уже въехала во двор, шум мотора смолк. За стеной хлопнула дверь. Один человек, значит, это не жандармы. Это был он, хозяин компьютера. Абигель не могла даже сглотнуть. Каждый палец весил тонны, бетонная плита придавила ее к полу. Дыхание ее участилось, ею овладевала паника. Она была подобна медузе, выброшенной морем на песок. Беззащитная. Фредди приник к экрану, чтобы лучше видеть, чтобы чувствовать ее. Слышал ли он, как подъехала машина? Она угадывала в темных прорезях лисии маски черноту его глаз. Цвет его ненависти. В коридоре интерната послышались шаги. В ту минуту, когда вдалеке хлопнула дверь, Абигель ощутила трепет движения в руках Нервный импульс распространился до плеч, и она смогла ими пошевелить Прилив отступал Она едва чувствовала свои ноги, когда прямо перед ее глазами возникла пара ботинок Один из них опустился ей на лицо, расплющив его о ее собственный портрет на газетной бумаге И тут из компьютера донесся голос. Голос Фредди. «Бей ее!» Абигель хотела закричать, но из горла вырвался лишь едва слышный хрип. «Бей ее! Кому говорю?» — приказал Фредди тверже. Голова взорвалась болью. И наступила темнота.